Глава? Неуютно было в этом выходе капитану Викторову. Ох, как неуютно! И дело вовсе не во все больше и больше сжимающих, словно каменные тиски из стенах, не в низком, заставляющем пригибаться потолке. Уж на это он за годы службы в кротах насмотрелся. И в отжимушкайских каменоломнях, и в московских рукотворных подземельях, и в карстовых пещерах и в заминированных гитлеровских бункерах, где только не побывал он со своими ребятами за время изнурительных тренировок и боевых рейдов. И сифоны с полной подземной выкладкой проплывал, и по шкуродерам ползал, и из-под завалов выходил. Всякое бывало. Нет, не в этом дело. Просто неуютно. Неуютно и как-то тревожно. И что самое неприятное, чем дальше, тем больше. Возможно, из-за того, что его, командира группы особого назначения Крот, лишь перед самым выходом посвятили подробности этого странного задания. Ну потерялась, потом, впрочем, благополучно нашлась, в катакомбах дочка секретного ученого. Ну перебили ее спутнички друг друга. Что тут такого-то? Может, дури обкурились? Или водки перепили? Кто ее, золотую молодежь, знает-то? Или газ какой из щелей в той пещере сифонил? нанюхались, вот крышу и сорвало, но вот остальное, сферический зал какой-то придумали, шар под потолком парящий, чушь полнейшая, и чего замдиректора родной конторы так взбелеменился? непонятно. Или ему не все рассказали, тоже ведь вариант, если здраво рассудить, он с таким за годы службы уже не раз и не два сталкивался». Необходимый минимум сведений и вперед, выполняй задачу. А если разберешься, что к чему на самом деле, так и молчи себе в тряпочку, после того, как бумагу о неразглашении подпишешь. Но особенно капитана добило последнее ненавязчивое наставление. Мол, вероятны неадекватные действия со стороны подчиненных. Так что ты, Серега, уж будь готов. Если что, своевременно на них среагировать. Бди, так сказать. Хм. Интересно, это они о чем? Что его пацаны, многократно в деле проверенные, вдруг дружно с ума сойдут, как ребята из команды той в девчонки? Ох, не договаривают они что-то. Как пить дать, не договаривают. Одно радует, похоже, они в отличие от предшественников спасателей на верном пути. Теперь, на верном поскольку сначала-то они сунулись, было к заваленному костями колодцу, намереваясь убедиться, что пройти через завал, отрезавший ребятам путь, невозможно. Убедились и, вернувшись в исходную точку, спустились вниз через тот коридор, где спасатели обнаружили пропавшую девушку. Спустились и начали поиск, методично обшаривая квадрат за квадратом и ход за ходом, благо рисунок подошв кроссовок Марины, так звали пропавшую девушку, у них был, А вековая катакомбная пыль имеет неплохое свойство подолгу сохранять отпечатки ног прошедших людей. И сейчас они, похоже, были близки к цели. По крайней мере, два неплохо сохранившихся следа у них в активе уже имелись, как и множество других, вполне вероятно, принадлежавших погибшим мординным товарищам. А значит, сейчас они шли именно той дорогой, где несколько недель назад прошел навстречу своей гибели отряд местных подземников. Вот. Только какую-то неясную тревогу, тот самый необъяснимый неуют, прочно угнестившийся ко всему, казалось бы, привыкшей душе, капитан Викторов прогнать так и не смог. Как и осознать, чем именно эта тревога вызвана. «Стой, Вакса, привал!» – скомандовал Сергей, первым останавливаясь на месте и опускаясь на пыльный пол. «Десять минут, можно курить!» «Близко уже, да, командир?» Идущий следом прапорщик Силков Стряхнул с плеча автоматный ремень И присел рядом Ты тоже почувствовал? Что почувствовал? Викторов убавил свет налобного галогенового фонаря И обернулся к подчиненному Ты о чем, Сеня? Да о том, что близко уже хрен это Вот о чем Сам разве не чувствуешь? Что именно чувствую? Капитан едва заметно напрягся Ничего себе Оказывается, не он один что-то здесь чувствует А то, что нехорошо все как-то серый, вот что, на душе неспокойно. Прапорщик отвернулся, низко опустив голову и разглядывая высвеченный фонарем круг света под ногами. Сильно так неспокойно, командир, едва слышно, докончил он и неожиданно произнес то, что капитан меньше всего ожидал от него услышать. «Забери, что ли, автомат, Сережка, а то ведь боюсь, не держусь. Сука ты, капитан!» Все равно не прощу тебе той растяжки. Чего? Викторов начал приподниматься, незаметно стряхивая с плеча затянутый петлей ремень своего автомата. И это спасло ему жизнь. Напряженные мышцы вовремя отшвырнули тело с линии удара и откинутый приклад прапорщицкого бизона с металлическим лязгом ударил в известниковую стену там, где за мгновение до этого была его голова. Ах ты, б! Выдохнул Вакса, в которого падающий на спину командир врезался головой. Впрочем, в следующий миг он уже позабыл о капитане и, вскочивший на ноги силков, напоролся на его приглушенную ПБС автоматную очередь. Прапорщик нелепо взмахнул руками, словно пытаясь ухватиться за обе стены одновременно и, неестественно вывернув голову, рухнул на четвертого бойца их небольшого отряда лейтенанта Гришкина по кличке полицай. Полицай не подвел. Боевая выучка в группе Викторова всегда была на высоте. Прежде чем его накрыло тело погибшего товарища, Успел кувыркнуться назад, в спасительную, как казалось, темноту коридора. Однако защитить его это уже не могло. Глушитель, продолжающего стрелять автоматом в акции, осветился новой серией желтоватых вспышек, наискось прошивая узкий подземный ход с смертоносной огненной строчкой. Остановил этот пляшущий над головой спретоносный вихрь сам капитан. Правда, стрелять он не стал. Отлетевший под самую стену ПП-19, был слишком далеко. Зато ладонь привычно обхватила рукоять верного боевого ножа. Нанесенный через голову удар достиг цели. Позади негромко хрустнуло перебитое закаленной сталью ребро и раздался короткий сдавленный схлип. Попал. Вокруг заметно потемнело. Полицай лежал ничком, и луч, уткнувшийся в пыль галогенки, выхватывал из тьмы лишь его голову, окружая короткострижный затылок мистическим синеватым ореолом, а фонарь Семена был разбит пулей. Викторов разжал сжимающие рукоять пальцы, позволяя телу убитого товарища осесть вниз. Подтянув за ремень, отлетевший в сторону Бизона, опустил предохранитель до второго щелчка и поднялся на слегка дрожащие ноги. Прибавив света, капитан огляделся. Несмотря на немыслимую быстроту произошедшего, едва ли короткий бой продлился больше нескольких секунд, все уже закончилось. Трое спецназовцев были мертвы. Единственным, кто не получил ни царапины, оказался сам капитан. Пошатываясь, Сергей двинулся по коридору. Назад он не оглядывался. Незачем. Каждый из погибших, из этих так называемых боевых товарищей, многим был обязан ему, капитану Викторову. Кто-то давним неоплаченным долгом, а кто-то и самой своей никчемной жизнью. Кого-то он спас от пули, кого-то от раскаленного осколка сработавшей мины или падающего со свода обломка породы – «Неважно! Важно, что никто из них не вернул ему долго, ничем не отплатил за добро! Уроды! Неблагодарные свиньи! Скоты! Жаль, что он не сам всех их завалил!» Следующие полчаса Викторов шел на полном автомате. Просто механически передвигал ноги, где следовало, пригибаясь или проползая на четвереньках, особенно низкие и узкие участки. Профессиональные спелеологические навыки никуда не исчезли. О том, что произошло совсем недавно, он больше не думал. Он вообще ни о чем больше не думал, просто шел вперед тем же маршрутом, каким собирался идти с группой, и все. Вспышка ярости, стоившая жизни в аксе, да, впрочем, и всем остальным, тоже осталось в прошлом. Сейчас он просто знал, что так было нужно, что он поступил правильно, и не просто правильно, а единственно возможным образом. А затем, перелезая через загромождавший проход невысокий каменный развал, Некогда, видимо, бывшей стеной забутовкой капитан поскользнулся и, привычно упав на спину, съехал на несколько метров вниз. Открывшийся взору сферический зал оказался в точности таким, каким его и описывала та сумасшедшая. Но, как выяснилось, вовсе не лживая сучка, непонятно зачем полезшая в эти сырые и холодные катакомбы. И даже шар, меняющий в свете фонаря свой цвет, все так же величаво парил по центру. Несколько минут Викторов разглядывал висящую в воздухе сферу, затем поднялся и медленно обошел последнюю стоянку перебивших друг друга подземников. В застоявшемся воздухе ощутимо пахло разложением, но все же куда меньше, нежели можно было ожидать, учитывая количество трупов. Короткий осмотр отчасти объяснил, в чем дело. В сухом и прохладном воздухе подземелья тела уже начали мумифицироваться. Выхватываемая мертвенным светом галогенового фонаря картина была жутковатой искаженные гримасами ярости лица, превратившиеся в обтянутые, почерневшие от крови кожи костяки, сведенные посмертной судорогой руки, по-прежнему обхватывающие акварабавленное оружие. Да уж, ребятки повеселились тут на славу, устроили, суки, пикничок на обочине. Как здорово, что его сыну всего лишь 12 лет, и у него, капитана Викторова, еще есть время, чтобы вразумить маленького негодяя и не делать ничего подобного, Так вразумить, чтобы она всю жизнь запомнил. Правда, жена имеет свои взгляды на воспитание отпрыска, но ну ее, суку, можно будет переубедить. Так переубедить, чтобы больше уже не рыпалась, тварь. Но сначала он должен разнести к известной матери этот долбанный шар под потолком. Уж больно он его раздражает. Парит, скажете тоже. Небось подвешен на каких-нибудь невидимых сверхпрочных нитях толщиной в одну молекулу. Так ведь, кажется, описывают их наши доблестные, чтобы их всех фантасты. Понапридумывают не весь чего. Еще и гонорары баснословные за эту муть требуют. Уроды!» Капитан нарочито неспешно откинул приклад, поднял автомат к плечу и плавно, словно на учебных стрельбах, выдавил спуск. Верный Бизон, единственный, кому Сергей от чего то не испытывал ни малейшей неприязди, отозвался в плече привычной мерной дрожье автоматического огня. «Невидимые!» Но, как казалось самому капитану, исполненные его ненависти пули рванулись к завишему посводу шару шару, визгом и искрами рекошетируя от него. Однако ничего этого он уже не видел и не слышал. Одна из первых же попавших в цель пуль, срикошетировав от поверхности шара и удя вторичным рикошетом от стены странного зала, попала стрелявшему точно в переносицу. «Конечно, тупорылая пистолетная пуля – это не остроконечная автоматная». И два рикошета существенно снизили ее убойную силу, но ему хватило и этого. Нелепо запрокинув голову, капитан спецназа Сергей Викторов сделал шаг назад и опрокинулся на спину, мертвым. Тоненько звякнул, рассыпаясь крошевом мелких осколков, слетевший из головы и разбившийся фонарь. Набегавшая из-под разбитой головы кровь, несколькими быстрыми струйками заскользила по наклонному полу, пятью метрами ниже исчезая под спальным мешком кого-то и из так и не нашедших путь наверх подземников. Огромный спирический зал вновь погрузился в безжизненную тьму, и лишь плоская коробочка узконаправленного передатчика в нарукравном кармане камуфляжа исправно продолжала слать в эфир короткий привезной сигнал.